Ник Перумов. «Война мага». Том 3. Эншпиль. Интерлюдия 1. «Жажда Кирдина». Путь старого замка на красной скале, плывущей над неведомой бездной, может показаться вечным и неизменным. Над ним полыхают причудливые созвездия, ветер выводит замысловатые рулады на зубцах его стен и башен. Некогда на том, что послужило основанием крепости, находили приют самые удивительные создания. До тех пор, пока не объявились настоящие хозяева. Они именовали себя новыми богами. Один из них возвел на Красной Скале свой замок-твердыню. Красной Скале было совершенно безразлично, как их зовут, этих незваных гостей, от чего-то сразу возомнивших себя хозяевами. Она плыла и плыла себе к одной ей ведомой цели, и никогда, ни разу, курс ее не изменялся. Мало кто видел сходство скалы и появившегося на нем замка с Брандеем, таким же летучим островом Слу Хаоса, их крепости уничтожены рати Мехедина и Ракот. Тот, кого звали хедином видел. В тот вечер, когда названные братья-боги покинули тайную твердыню хедина, в замке воцарилась тугая, звенящая тишина. Никто не видел, как на почтительном расстоянии от стен, башен и бастионов крепости в воздухе из ничего соткалась человеческая фигура. Повисело какое-то время, а затем также беззвучно растаяла. Замок пустовал, и никто, по мнению хедина не знал туда дороги. Ни единая живая душа не скрывалась за стенами, ничьи глаза не всматривались вдаль с верхотуры башен. Некому было заметить фигуру, никому ничего не сказали бы проделанные ею сложные пассы. Однако сама скала дрогнула и чуть-чуть самую малость, но изменила курс. В затянутых туманами безднах под основанием летающей громады вспухло несколько смутных огненных пятен. И не поймешь... То ли это одинокие костры уставших пастухов, то ли последние мгновения целых миров, гибнущих в пламенной агонии. Вечер потрясения вступил в свои права. от далеко-далеко от зачарованного замка над бездной небо Кердина послушно раскрылось, раздаваясь словно утро роженицы. Двое, бесчетные века именовавшие друг друга братьями, новые боги упорядоченного, вступали в мир, один из множества средь доверенного им владения. Их подмастерья уже действовали здесь и потерпели неудачу. Стремительная Геллера при всех атлантах ничем не могла помочь миру, погибающему, словно от вампирьего укуса. «Да», – протянул Ракот, когда двое братьев очутились на краю взметнувшейся к поднебесью скалы. «Дело для Эвиль. Когда она, наконец, окажется здесь?» «По времени этого мира, наверное, через седмицу», – рассеянно откликнулся Хединг, совершенно по-человечески представляя ладонь и окидывая взглядом широкую панораму. Острая, словно клык неведомого чудовища, насквозь пронизавшая земную твердь каменное навершия, поднималось к облакам. Вернее, поднималось бы, потому что облака уже давно исчезли с небес обреченного мира». И сами небеса словно выгорели, голубизну разбавило гнилостно зелено-желтым. Леса далеко внизу тихо облетали, горестно шурша последними листьями, приготовившись к смерти, словно доблестные и не знающие отступления бойцы проигравшего войска. Внизу вольно раскинулась широкая равнина, некогда зеленеющая, а сейчас и сушенная, рассеченная в нескольких местах коричневатыми росчерками опустивших речных лежбищ. «Как в Мясницкой, где давно не убирали». Ракот мрачно обозревал унылый пейзаж. «Кстати, если тебе интересно, замок местного властелина, вон там, за теми холмами». Хидин кивнул. «Тоже чувствую. Натворил он тут изрядно. Бог горы его б не только за своего признал, да еще и в ученики бы попросился». «Ха, бог горы!» — усмехнулся Ракот давнешним воспоминанием. «Кстати, где он сейчас?» «Ты покарал его, но не лишил сущности, верно?» «Верно. И знаешь, по-моему, он бы тут оказался не лишним». Хэддин прищурился, что-то высматривая на самом горизонте. «Что ж, давай заглянем к дешнему лиходею в амбар. Посмотрим, не оставили нам что-нибудь интересное». Ракот ухмыльнулся. «Что мне всегда у тебя нравилось, брат, так это твои планы. Сколько у них слоев от норков. Ладно, всего ты не расскажешь даже мне». «Ни словами, ни без слов». «Что тут говорить?» – вдруг взорвался Кеддин. «Брат, ты не чувствуешь, не видишь, что мы начали тыкаться, подобно тому, как тыкались ямерц с компанией, не зная, откуда последует удар. Потому я и говорил, что жду вести яд Демогаргона. На его единокровника у меня надежды мало. Четырёхглазого, может быть, всё это лишь забавляет». — А я тебе говорю, — голова Ракота упрямо нагнулась, — что Тима Гаргун никогда и никому не сказал ни единого слова, если, конечно, в его случае вообще уместно употребить само это понятие. — Твои маневры стали слишком сложны, брат. Ты стараешься запутать неведомых соглядатаев, а вместо этого, похоже, запутался сам. — Оставь, Кирдин. В конце концов, давай откроем порталы и выведем из него этих несчастных. — Нет никакой уверенности, что они не понесут заразу дальше, — глухо уронил Хеддин. «Какую еще, заразу? Брат, на этот мир напустили магическую немощь». «Согласен. Весьма хитроумную, пожалуй, не в раз раскусишь. Но разве это главное? Постой». Ракот предупредительно вскинул руку. «Я прекрасно помню твои лекции. Я пошел за тобой сюда, ожидая действия». «А угодил на кладбище. Ты подозреваешь компанию на «я» и их последующий». «Ну так отправимся за ними, отыщем и поставим на правеж». «Тебя волнует Игнациус, кто нанял его и не стоит ли за ним самоупорядоченное». Чего проще, кто-то из нас осторожно спустится в Эвиал и потолкует по душам всем достойным чародеем Ручаясь, он не станет долго запираться. Осторожно спуститься в Эвиал невозможно, брат, и ты это знаешь. Тогда отправим туда столько подмастерьев, сколько нужно, громыхнул Ракот. Ту же гиллеру Она не знает поражений, да и другие ей подставят. «Они скрутят Игнациуса и доставят его тебе свеженьким и полностью готовым к самому искреннему раскаянию». Последние слова сопровождались хищной хмылкой, осознавшего всю глубину своего падения и готового делом искупить свои прегрешения. «Простота – залог надежности. Нет ничего более верного, чем немудренный рычаг. Зачем головоломные комбинации там, где просто надо взять за шиворот пару-тройку негодяев или забывших свое место честолюбцев?» Вместо ответа Хедин улыбнулся и приобнял брата за плечи. — Вот потому-то мы с тобой и продержались так долго, Ракот. Ты действовал, а я думал. Одно без другого невозможно. У медали всегда две стороны. — Но есть и грань, — напомнил Ракот. — Есть и грань. — Понимаю, — медленно кивнул Хедин. — Можешь считать, что сейчас мы как раз на ней стоим. На самой грани, разделившей две плоскости. «Хух, пропасть!» — уныло сообщил Ракот грязно-зеленым небесам. «Ну что за невезение иметь брата бога спустя столько тысячелетий, так и не избавившись от пристрастий к якобы многозначительным афоризмам? но при тут какие-то грани, Хеддин? Так и хочется сказать что-нибудь вроде «когда я был властелином тьмы...» Воитель хмыкнул. «Нам еще очень пригодятся твои таланты из того времени», — негромко проговорил Хеддин. «На этот счет можешь быть спокоен». Он нагнулся, подобрал острый сучок, принявшись чертить на пыльной потрескавшейся земле какие-то знаки. Ракот глянул ему через плечо. «Нас слушают!» — гласили руны, древний язык темных армий, созданный Ракотом для своих подопечных. «Дельный план!» — усмехнулся Ракот, присаживаясь рядом на корточке. «Но, по-моему, лучше сделать вот так!» — он выдернул кинжал. И при этом не смотрят, появились рядом новые руны. «Только магическое проявление!» «Как давно ты узнал?» «Только что. Когда очутились в Кирдине?» «Писать пока можно, до срока». «Все это время голоса новых богов обсуждались, с какой стороны лучше подступиться к обиталищу исчезнувшего темного властителя и где следует расположить пребывающих под мастерью. Как ты почувствовал?» «Не зря убил столько времени на читающих и их народ. Чтобы следить за нами в Кирдине, им пришлось утроить свои усилия». «Кто?» Кинжал ракоток глубоко вонзился в землю, глаза сверкнули. «Не знаю. Может, Ямер ты его компания. А кто еще?» «То угодно. Дальнее. Игнациус». «Ты серьезно? Игнациус?» «Я теперь ко всему отношусь серьезно, брат. Не хочу повторить ошибок наших предшественников. То есть, они слышали все, о чем мы говорили в твоем замке?» «Боюсь, что так, брат». Вместо ответа Ракотт всадил клинок в сухую почву по самую рукоять. — Отлично, так и сделаем. Суховато закончил хедин бросив краткий взгляд на вычерченные руны Линии уже сглаживались, исчезали без следа. — И хорошо б не без драки, — кровожадно добавил Ракотт, выразительно кивая на только что стертые надписи.